Фразеология. Фразеология от греческого фразис выражение, плюс логос учение. Фразеология это раздел науки о языке, в котором изучаются устойчивые сочетания, цельные по своему значению фразеологизмы. Фразеологизмы это устойчивые сочетания слов, равные по значению Либо одному слову, либо целому предложению.